Но нужно еще уладить дела с Эссагилой. Пожалуй, он потребует взамен угнанных поселенцев часть солдат храмового города. И Смеадат дорого заплатит за то, что из-под тишка протянул руку к царскому добру. Протест против ареста Гамадана, старейшины общины военных поселенцев, Он послал едва вернувшись в Вавилон, прямо из дома командования армии, заботы заботы и нет им конца. Но теперь ему не хотелось думать о неприятном. Хотелось полного вдохновения и беззаветной радости. Он вспомнил об одном укромном уголке в дворце, куда можно было бежать, скрывшись от тревогней мира. Набусардар подумал о бытой зеленью террасе, служившей ему убежищем в нестерпимо душные дни и ночи. Там были его библиотека и мраморные ложи, убранные шелстинами покрывалами и подушками. Там ждало его тишина и одиночество, которое никто не смел нарушить по своей воле. Набусардар хлопнул в ладоши и приказал явившемуся назов караульному послать к нему теку Тека нашла их уже на террасе. Набусардар сидел с нанай на мраморном ложе, усланном коврами. Он приобрел их когда-то у персидских купцов. По приказанию Набусардара рабыня накрыла стол и уставила его изысканными яствами. Посредине, словно бутонный роз, солила сочная земляника в холодном сиропе. Рядом стоял кувшин с вином, два золотых кубка и они свои печенье, похожие на золотые монеты. Тут же было залитое соусом мясо, салаты и фрукты. Когда Тека скрылась за стеной зелени, Набуссардар обратился к Нанай. Не отведышь ли ты ягод или вина моих виноградников? Я отдам предпочтение вину твоих виноградников, господин так как даю предпочтение всему, что принадлежит тебе. Уже под осенью оливковые рощи, я говорила, что давно люблю тебя одного и очень тоскую по тебе. Тогда я согласилась бы умереть только за то, чтобы испробовать твоего вина, а теперь я хочу жить твоей любовью, хочу впивать её напитком, который предлагает мне твоя рука. Но сердар собрался было взять со стола вино, Но остался сидеть на месте, заворожённый её словами. Наконец-то она и сама призналась ему в любви, открыв перед ним своё сердце. Только не лукавит ли? Нет ли в её признании фальши? Он смотрел на девушку и видел, что она ясна как стёклышко, чиста и светлозарна как солнце, дарующее земле тепло. Он мудро поступил, оставив дворец и при поручив нанае попечение скульптора. Неизвестнимуйу радость доставила ему столь долгожданная перемена. Абусардар схватил руку Нанаи, поднёс кончики её пальцев к своим губам и не поцеловал, а нежно вдохнул на них. Я счастливейший из людей ты цветок моего сердца, оазис в пустыне, гранатовый плод, шептал он в опьянении. Я счастливейший из смертных, потому что любимый люблю, люблю истинно. Как я хочу, чтобы ты была счастливейшей женщиной. Ты ведь любишь любимо, как ни одна женщина в халдейском царстве самых блистательных цариц не любили так, как люблю тебя я. Ни один царь не любил так, как люблю я. Будем же счастливы, любовь моя. Пусть счастье будет нам наградой за те страдания, от которых не уберегла нас жизнь. Будем счастливы вместе. Ты и я. Он порывисто обнял её, и сердца их забились рядом, заглушая стук другого. Может ли человек быть так счастлив, господин, прошептала она, вспыхнув. — Счастье человеческое воистину беспредельно, но прошу тебя, не называй меня господином, зови меня, как называла ты своего избранника в грезах. — О тебе были мои грезы, великий Набусардар, о тебе и о Гильгамеше. — И кого ж ты предпочла, моя ненаглядная? — нежно спросил он, любуясь очертаниями ее губ. — Засыпая, я шептала строки из легенды о Гильгамеше, а думала о тебе — Подвиги Гильгамеша были твоими подвигами, любовь Гильгамеша была твоей любовью, вся жизнь Гильгамеша была твоей жизнью. А ещё я думала о скульптуре дедети и взвоявшем Гильгамеше с льёнком под мышкой и мечтала быть льёнком, которого ты прижимал бы к своему телу. Я очень тосковала